Монета. Июль 1775 года отсушествия. Восточное море. Грейс. «Милая Низа, настало время нам с тобой хорошенько обмозговать наше будущее. Раз уж ты всячески вызвала мое доверие, то опишу все на чистоту. Первонаперво сообщаю тебе, что у меня все вполне хорошо, за вычетом необходимости ночевать в одном помещении с шаванами». «Во время сна они издают множество неожиданных звуков, в том числе и довольно пугающие. Но я преодолел эту проблему, приобретя в Лиангарде большой запас снотворного зелья. Надеюсь, моя девочка, что и у тебя все идет хорошо. Теперь же перейду к сути. Давича в Мелисоне ты упрекнула меня. Дескать, я ничего не хочу и жизненной цели не имею. Было обидно услышать такое от той, кого спас и окружил своей заботой». Но позже, обдумав как следует, заметил я долю твоей правоты. Спроси меня, как жил Хармон Паула до прошлого года. А вот как. Купил товар, продал, получил барыш. Снова купил, снова продал, наварил немного. Опять купил и так по кругу колесом. Теперь спроси меня, что в прошлом году случилось? Улыбнулась мне доля, да так ярко, что срубил я одним махом три тысячи эфесов. За раз выручил больше, чем за всю прошлую жизнь. Тут уж стало ясно, нет смысла дальше по мелочам вертеться. Какой прок хлопотать за монетку, когда в кармане три тысячи? Тогда вопрос дальнейшей цели основательно встал передо мною. Я решил для себя вот что. Нужно творить добро на радость проматерям. «Но как его творить? Ведь я не лекарь или священник или еще кто-нибудь, чье ремесло располагает к добрым делам». «Словом, не обучен я помогать людям. Надумал себе лишь одно — отвезти светлую сферу в столицу и отдать владычице Минерве. Уж она хорошо распорядится предметом». «Но и тут потерпел неудачу. Сфера была у меня отнята. Да о чем говорить, если это несчастье на твоих глазах случилось?» «А потом угодили мы с тобой ко двору владыки Адриана, и тут уж я совсем запутался. Вся эта кутерьма с подачей вина и дегустацией блюд решительно сбила меня с пути добра. Не использовал я свои возможности, хотя они имелись. Посуди сама, придворный человек явно может больше, чем какой-нибудь трубочист». К счастью, плавание по морям принесло мне облегчение. На Галеоне, как оказалось, имеется особая должность под названием «Стюарт». Эти «Стюарты» должны подавать пищу всем офицерам и вельможам, включая также владыку. Неправильно было забирать у «Стюартов» хлеб, так что я оставил им подачу блюд на стол, а сам ограничился лишь дегустацией. Освободив себе изрядный запас времени, я снова задумался о добре. «Должен сказать, моя милая девочка, я сопровождал свои мысли наблюдением за тобою. Одолжив у дежурного офицера зрительную трубу, стал рассматривать ваш корабль, величавую Софью. Я хотел убедиться в твоем благополучии и с великой радостью увидел, как ты свободно гуляешь по палубе, а рыцари и матросы приветливы с тобою, и даже сама леди Магда проявляет благосклонность». «Не скрою, что любовался твоей устроенной фигурой, грациозной походкой, волосами на ветру. Тут я спросил себя, какое доброе дело выбрала бы моя низа? Ответ был прост и ясен. Небесный корабль». «Ты с большим восторгом приняла изобретение. Так радовалась полету и печалилась от утраты шара. А что, если в мире есть и другие люди, подобные тебе? Если многих девушек и юношей осчастливит путешествие по небу? Коли так, значит, постройка небесных судов и есть доброе дело, доступное мне. В одном ремесле я могу соединить и свой талант к торговле и принесению счастья людям. Я должен строить и продавать шары». При удобном случае я обратился с просьбой к владыке Адриану. Как ты знаешь, он приготовился жениться, и по этой причине находился в прекрасном настроении духа. Я изложил свое дело. Сказал, так, мол, и так. Для меня большая честь служить чашником вашего величества. Я вовсе не достоин ее. Вечно боюсь конфузиться и опозорить августейшие застолье. Когда окажемся в Фаунтерре, видную роль чашника должен принять на себя благородный дворянин. «А я прошу, ваше величество, позволить мне вернуться к делу производства небесных кораблей». Адриан ответил с легкой насмешкой, но одобрительно. Сказал, что мне самое место в корзине воздушного шара, и что, вероятно, я попаду в Фаунтерру даже раньше него, ибо он хочет послать меня туда с одним дельцем. По словам Адриана, он совсем не возражает, если я открою в столице верфь для небесных судов. Я очень обрадовался, как тут вспомнил еще об одном затруднении. «Помнишь ли ты скверный слух о том, что полеты отнимают мужскую силу? Не отпугнет ли он наших будущих покупателей? Подобное несчастье уже случилось с мастером Гортензием, но я легко нашел решение этой задачи. Если мы с тобой, Низа, обзаведемся ребенком, то всякому будет очевидна безопасность небесных путешествий. В этой связи я и подумал предложить тебе стать моей женой». Согласись, это будет хорошо с любых точек зрения. Мы с тобой хорошо знакомы и удачно совпадаем по нраву. Наша дружба испытана во многих перипетиях. В столице никто не посмеет осудить твое степное происхождение, раз ты будешь супругой богатого судовладельца. А я получу надежную помощницу, которой можно доверить и денежные, и душевные дела. Вот потому и говорю. Готовься к свадьбе, моя милая. До скорой встречи. Харман Паула Роджер. С борта Галеона, Величавая Софья. Харман слегка покривил душой, когда сказал, что лишь раз полюбовался Низой. На самом деле он пялился на нее в каждый свободный час, а свободных часов имел теперь ох, как много. Очень быстро он заметил, что Низа перестала быть пленницей. Она гуляла, где хотела, разговаривала с солдатами и матросами. Тот рыцарь, что прежде стерег ее, теперь угощал чаем и элем. Низа занималась рукоделием, починяла одежду для воинов Миледи. На глазах у торговца сама леди Магда заплатила ей монету. Не было сомнений, дочь герцога сочла задачу Хармана, исполненной, и освободила Низу. Поняв это, Харман не перестал наблюдать, а напротив буквально прирос к окуляру. Что бы Низа ни делала, вышивала ли, сидя на скрещенных ногах, беседовала ли с кем-нибудь, смотрела ли на море, подставив лицо ветру, Харман утеплела на душе от каждого взгляда. Вскоре он замучил просьбами всех дежурных офицеров. Они пришли к единому решению — навсегда отказать ему в пользовании зрительной трубой. Харман стал смотреть без нее, невооруженным глазом. Величавая Софья шла в добрых трехста ярдах от хозяина морей. Торговец не видел почти ничего, но фантазия и память восполняли недостатки зрения. Он воображал низу во всех вариантах. Вот она летит на шаре, сияя от восторга. Вот мирно спит, свернувшись калачом, подложив кулачок под щеку. Вот подает ему вино и рассказывает легенду про теленка. А вот гневно блещет глазами, увидев светлую сферу. Низа была чертовски хороша в окуляре зрительной трубы, а в воображении еще краше. Но мысль жениться не посещала Хармона до той поры, пока его не достигли слухи. Сплетни почти всегда вранье. Положим, кто-нибудь выкладывает в досужие беседе. «Олаф Портной, у которого лавка в соседнем квартале, выгнал жену». «Да, выгнал, прямиком на улицу. Встал на рассвете, умылся, состряпал поесть, чаю заварил, позавтракал». Проснулась жена, только к нему мур-мур-мур, а Олаф ее хряп по шее и за дверь. «Не нужна мне такая бока. Вот ты слушаешь и замечаешь особый тон рассказа, напористый, убедительный. Думаешь себе, а откуда он, собственно, знает? Неужели сам завтракал с Олафом Портным и его женою? Спросишь для проверки. «А кто тебе сказал, Олаф или жена?» Получишь твердый ответ. «Олаф сказал булочнику, тот мелкому Гансу, а Ганс мне». «Так и знай, все вранье от начала до конца. Зайдешь завтра в лавку Олафа, увидишь их с женой в обнимку, еще нежнее, чем были раньше. Сплетник ведь чего хочет? Удивить слушателя? А и не удивишь. Известно же, что олов с супругой живут душа в душу. Ничего тут нет поразительного. Вот и приходится сочинять небылицы». Словом, слухи лгут всегда, кроме случая, когда все вокруг говорят одно и то же. Харман впервые услыхал о празднике от стюарда, либо ординарца, как бишь его. «В Руяльде нужно вином запастись для торжеств. Если владыка имеет особые предпочтения, сообщите нам о них, господин Чашник». Сказано было буднично, без тени намерения удивить. Харман навострил ухо. «Что праздновать-то? Возвращение в Фаунтерру?» «Разве в Фаунтеру? По моим сведениям, мы идем в Грейс». «И что за праздник будет в Грейсе?» Стюарт погладил двумя пальцами свое запястье и ушел по делам. Жест означал намек на обручальный браслет. Хармон озадачился. «Какая еще свадьба? Не до нее сейчас. Война, персты, кукловод, деконструктор...» Но вскоре беседы о свадьбе зазвучали по всему кораблю. Короткими обрывками, без точности, но все на одну тему. Шаваны предвкушали, сколько молоденьких девиц соберется на свадьбе. Матросы надеялись, что по случаю их отпустят на берег. Должны отпустить, шутка ли, такой праздник. Монахи второго из пяти обсуждали, какой обряд лучше, столичный или южный. Столичный придется по нраву жениху, зато в южном обряде больше чествуют про матерь Софью. И никто не говорил, о какой свадьбе речь. Казалось, что женить бы дело ясное, всем известное, один лишь Харман остался в незнайках. Досада пробрала его до самых костей. «Во-первых, что же он, последний дурак на корабле? Во-вторых, какой-то счастливчик женится и заживет сладко, уютно, с милою девушкой под боком, а бедный Харман все еще томится в одиночестве». И когда шаваны вновь завели о женитьбе, торговец не выдержал. «Неужели другой темы нет? Обсудите лучше коней, или духа червя, или что там у вас в степях принято?» Они очень удивились. «Чего бы не поговорить? Не каждый день владыка женится». Постойте, вы сказали Владыка? А кто? Не ты же? Какой Владыка? Адриан. Ну, ясно, не Ориджин. И на ком? Шаваны переглянулись. Гурлах от чего-то заржал, косматый хлопнул себя позаду. Не томите, а? Кто невеста? Хагот дал ответ. Торговец разинул рот, да так с открытым и остался. Леди Магдулабелин он женщиной не считал. Если думал о ней, то всплывали в уме несколько разных сущностей. Свиное рыло, бьющий в живот кулак, ядовитая жаба, еще колбаса, пухлая такая, с сальными прожилками. Образ девушки даже рядом не стоял. Вроде имя женское, Магда, носит платье, длинные волосы, располагает грудью. По всем формальным признакам должна считаться женщиной, но нет, никак. «Ты верно спутал», — сказал торговец Шавану, когда обрел дар речи. «Владыка не может жениться на леди Магде. Никто не может, это против законов природы». И Гурлах снова заржал по-конски, а год сказал. «Думаешь, почему владыка зол, как волк?» У Хармана будто открылись глаза. Вспомнил он дворянские повадки. Если благородный излишний сдержан, подчеркнуто вежлив, как Адриан последними днями, значит, на душе зима с метелью. — Вот тьма, — выронил торговец. Еще разок уточнил. — То есть, правда на ней? Космат и буркнул. — Чего не сделаешь ради трона? Ганта Бирай подкрутил ус. — Да все у него хорошо. Жена для политики, чтобы войско и союз, а для удовольствия заведет альтесок. Будет у него красивой девице на каждый день недели. Вы еще позавидуете. — А детей рожать? — сказал Гурлах. «Владыке нужны принцы. Их никак не сделаешь без того, чтобы это... Разок потерпит!» — ответил Бирай. «Глаза закроет!» И вот тогда Хармона озарила мысль. За исключением богатства, Низа лучшей леди Магды буквально во всем. Красивее в сто раз, женственней, нежнее, добрее, скромнее... Словом, выше на множество ступеней. Ну, за исключением богатства. И если владыка все-таки решился на брак, то о чем думать Харману? Он испытал лишь малое колебание. Бирай и другие шаваны из Адриановой стражи были грубыми дикарями. Скверно выйдет, если сын торговцы и Низы вырастет похожим на них. Стоит проверить, нет ли родственной связи между Низой и этими мордоворотами. Потому он спросил шаванов. «Парни, а вы из какой части степи?» Они удивились. Гердан сказал. «Тебе какое дело?» Гантабирай погладил свой расшитый пояс. «Дурак ты, что ли? Сам не видишь?» Хакгот ответил толком. «Мы родились на Брокке, во владениях Ганты Юхана Рейса, у самого града Пламенного Быка. Кроме Косматова, тот из Удали приехал». «Спасибо за ответ. А где родилась моя Низа, ты, часом, не знаешь?» Шаваны заржали. — Его, башка коровья! Купил сучку и не спросил, откуда родом. Вдруг из сырой степи. Ночью вспорит тебе брюха и набьет навозом. Будет смеху. Или мышиедка из тхарских мельниц сварит тебе похлебку. А там лысые хвосты. А может, низа дочь народа холов с берегов дымной дали? Так а же не шаванка вовсе. Хагот цыкнул зубом. Да ладно стращать, он же и так пуганный. Ни за нихолка и ни сырая. Точно я не скажу, но так по говору вроде из верхнего рейса, где-то с пограничья. Это же недалеко от вашей родины, правда? От коня зависит. Моему два дня ходу, а клячи косматова неделя. Косматый бросил в хаггота сапогом. Тот уклонился и метнул нож. Не в Шавана, конечно, а просто так, показать прыть. Клинок вонзился в доски и косматый тут же заявил. «Лысый хвост, а не бросок!» Скоро они все метали ножи в стену, нацарапав вместо мишени крест. А Харман укрепился в своем решении. Поскольку он и Низа по-прежнему плыли на разных кораблях, он сочинил ей письмо и передал через вестового при якорной стоянке в Руайльде. Харман остался очень доволен тем, как логично и веско обосновал необходимость брака, План строительства небесных кораблей очень выгоден и заманчив, и давал твердые причины для женитьбы, чуждые всякого легкомыслия. Столь разумное предложение невозможно отвергнуть. Пока эскадра шла от руяльда к Грейсу, все на борту готовились к одной свадьбе, и только Хармон предвкушал другую. «Все вон!» — сказал герцог Морис Лабелин. Стражники и слуги поспешили на выход. Только горничная все еще колдовала над свадебным платьем, пытаясь затянуть его на спине Магды и закрепить результат булавками. Герцог пристально глянул на горничную. «Особенная, да?» «Ваша светлость, но как же...» «Ногами! Вон!» Бросив свое дело, девушка ринулась к двери. Платье тут же разошлось сзади, утратило форму и повисло на бретельках. Магда оказалась одета в белый мешок с прорехой на спине. «Оно мне мало!» «Заказал по зимней мерке! Ты растолстела в шиммерии!» «И да вы портные ошиблись! Нужно срочно сшить другое!» «Корова! Кабаниха!» «Папа!» «К тому же дура!» Кровь бросилась в лицо Магде. Папенька мог звать ее толстухой, лентяйкой, скрягой и даже свиньей, но всегда гордился ее умом. «Отец! Как вы можете?» Герцог Морис обошел ее по кругу, рассматривая словно чучело. «Я закажу другое платье», — промямлила Магда. «Нет». «Выйду и переоденусь». «Стой!» Герцог Морис выбрал точку для наблюдения, подвинул кресло и уселся так, чтобы видеть всю полноту уродства дочери. «Дуреха!» Он брезгливо встряхнул подбородками. «Что мне с тобой делать?» Магда не нашла ответа, уткнулась в пол, погладила себя по бокам, силясь придать платью подобие формы. «Хоть осознаешь, что натворила?» Магда промолчала. «Та дочь, которая была у меня зимой, все понимала бы сама, но солнце так напекло тебе голову, что мозг расплавился и вытек через ноздри. Свинка моя, какой черт подбил тебя связаться с Адрианом?» Я думала, ни черта ты не думала, уж точно не головой. Между ног засвербела, а тут раз, мужчинка, красавчик, от чего бы не взять. Отец, я не твою ж проматерь, кончай перебивать. Когда захочу услышать хрюканье, дам тебе слово, а сейчас молчи и терпи. Я вот терпел, сожри тебя тьма. «Ты лазила где-то в горах, куда птицы не летают. Слала мне вот эти писульки!» Герцог с отвращением сжал пальцы, будто комкал ленту голубиной почты. «Я ничего не мог, только читать и молиться, чтобы ты не испортила окончательно все! Не утопила в глубоком дерьме свои же успехи! Читал и молился, заклинал про матерь Софью! Но какое там!» «Ты утопилась сама, высунула руку из выгребной ямы, схватила меня, маму, брата, вассалов, рыцарей, весь дом лабелин и бульк в дерьмище!» Герцог сорвался с места, взбудораженный гневом, принялся расхаживать по комнате, тяжелым шагом выжимая скрип из половиц. «Адриан прокаженный! Знаешь, когда по всему телу эти вот язвы, из которых ильется гной, он противен целому миру, все хотят его прикончить!» Адриан, идеальный козел отпущения! Кто еретик? Адриан, кто разогнал палату? Адриан, кто самодурый деспот? Кто сжег Эвергард? Кто допустил мятеж, потерял достояние династии, а? Кто крал леденцы и насиловал овец? Адриан, Адриан, еще трижды Адриан. Черт, даже я хотел его придушить за то, что он проиграл, когда я ставил на победу. Как можно было проиграть, имея 15 искровых полков! «С этим существом надо было сделать одно — при встрече сразу заколотить в гроб, просмолить все щели, чтобы защититься от заразы, в таком виде привезти его сюда и продать кому-нибудь, вместе с гробом, не открывая. Но, боги, класть его в свою постель!» Герцог сделал короткую паузу. Новая волна гнева захлестнула его и брызнула словами. «Знаешь, в чем самая большая твоя глупость? Конечно, нет, откуда!» «Ты думаешь, что он исполнит обещание? Станет тебе верным мужем? Окружит тебя, значит, заботой и уважением? Очнись! Этот кусок янмейского дерьма до сих пор мнит себя императором! Он, видишь ли, оскорблен твоим шантажом! Ты заметила? Он не пляжет от счастья, не лежит нам пятки в благодарность за то, что жив! Он, понимаешь ли, таит обиду или лелеет планы мести! Спать с ним в одной койке все равно, что с шакалом!» Морис Лабелин вытер платком под со лба, грузно опершись на подлокотники, опустился в кресло. Он тяжело дышал, утомленный собственной яростью. «Ладно, идиотка, теперь скажи, о чем ты думала?» Магда разгладила платье, собираясь с мыслями. Поискала сторону, откуда можно зайти, не рассердив отца. «Как начать, чтобы первой фразой смыть с себя клеймо «дуреха»?» «Прежде всего, папенька, я проверила, что задумал Адриан. С помощью одного человека стала перехватывать его письма. В них нет никаких планов против нас. Вот, поглядите». Придерживая платье левой рукой, Магда открыла ящик стола и вынула пачку бумаги. «Дура!» — буркнул отец. «Там все вранье!» «Вы даже не прочли!» «Раз Адриан дал их перехватить, значит, там заведомая ложь. Он накормил тебя дерьмом!» Магда сглотнула комок горечи. «Папенька, мы захватили огромное число оружейных очей. В дороге солдаты тренировались. Скоро у нас будет полноценный искровый полк». «Чувствуешь вонь?» — буркнул отец. «Это я обделался от счастья!» «Целый искровый полк, надо же! Одна десятая той армии, которую Ориджин разбил в прошлом году!» «А чей хватит на пять полков? Мы подготовим тысячи солдат! Они будут спать в твоей кровати между тобой и мужем? Чем они помогут, когда Адриан решит предать?» «Он не сможет предать меня, пока не одержит победу над...» «Вот именно! Сожри тебя тьма!» Если он не одержит победу, вас с ним захотят убить Ориджин, Минерва, Кукловод и еще примерно полмира. Но если одержит, то убивать придет он сам. Папенька, наши враги воюют между собой. Шейланд и Ориджины расправятся друг с другом. Тот, кто останется, будет слаб. Хрен мышиный, вот кто слаб. Весь Запад теперь за Шейландом. Орда, вооруженная перстами. Они сожрут первую зиму и даже не подавятся. «Есть деконструктор?» «Что это за дрянь?» Магда толкнула манекен, на котором прежде висело платье. Деревянная фигура с грохотом треснулась на пол. Руки отвалились и отлетели в стороны. «Папенька, если вы и дальше будете перебивать меня, то услышите лишь одно, как я называю вас старым мерзким засранцем!» «Тогда я пошлю тебя ко всем чертям! Одну, без армии и денег! Сдохнешь в канаве со свиньями!» а вы сдохнете старым мерзким засранцем, которому не хватило ума выслушать собственную дочь. Герцог поскреб подбородки. Что там за хрен-конструктор? Священный предмет, способный уничтожать другие предметы. Помните форт в Запределье? Был и не стало. Предметы исчезли в небытие и забрали с собой форт. Во взгляде отца появилось нечто вроде интереса. «Хочешь сказать, ты знаешь, как это сделали?» Магда заговорила медленно и многословно. «Теперь-то отец не станет перебивать, из любопытства будет слушать внимательно, а пока слушает, успокоится и сможет ее понять». Не торопясь, Магда изложила все, что знала о Деконструкторе и даже кое-что домыслила. Отцовский гнев ослаб, багровые пятна ушли с лица. «Любопытные сведения. Как ты их добыла?» «С помощью шпиона. Он узнал, что у Адриана есть книга с описанием деконструктора. Я нашла ее и убедилась». «Хм...» Герцог щелкнул пухлыми пальцами. Вспомнил, что слуг нету рядом и попросил. «Дочь, налей -ка вина». Она исполнила. Отец спросил, промочив горло. «Как нам поможет этот деконструктор?» Я полагаю, он поможет Адриану. Узнав о нем, владыка сразу решил идти на Фаунтерру. Несложно догадаться, Адриан планирует выждать, пока Шейланд разобьет Ориджина, а потом отнять деконструкторы и уничтожить самого Шейланда вместе с его бригадой. Замок Уэймор набит священными предметами. Лучшие солдаты Шейланда носят с собой персты. Деконструктор сметет их, как пыль со стола. «А как Адриан заберет деконструктор? Это главное орудие кукловода. Он бережет его лучше, чем собственную задницу». «Не знаю». «Не знаешь?» «Не знаю. Я верю, что он это сделает». «Веришь, да?» «Я ставлю на Адриана как на беговую лошадь. Не обязательно знать, в каком порядке конь переставляет ноги. Достаточно верить, что он придет к финишу первым». В голосе отца вновь зазвенела злоба. «Значит, ты сделала ставку, бросила на кон все наше благополучие и просто надеешься выиграть?» «Да, отец. Если твоя ставка сгорит, нас сотрут в порошок Ориджины, а если сыграет, это же сделает Адриан». «В случае победы, папенька», — процедила Магда, — «ты получишь все, что захочешь». А «Адриан попытается отомстить лично мне, но не целому дому Лабелин. Династия не переживет потери последнего союзника». «Ты, значит, жертвуешь собой? Ложишься в койку со зверем ради счастья семьи? Как благородно!» «Вообще-то да, благородно!» — Краснее выдавила Магда. «Неужели? В случае твоего провала Ориджин спросит с меня. Я герцог, не ты!» «Я в ответе за нашу политику. Рискнуть отцом, чтобы надеть корону — прекрасный план. Пойми, дуреха, твоя ставка — моя шкура!» Вот тогда гнев, уже давно копившийся в магде, пересилил робость перед отцом. «Твоя бесценная шкура! Как я могла забыть? Прости, что не учла твою проклятую трусость!» Отец побагровел. «Что? Как ты посмела!» «Захотела и посмела, в отличие от тебя. Ты ничего не смеешь, в этом беда. Не рискнул встать на сторону Ориджина. Мы бы купались в золоте, если б поддержали его, но нет. Ты выбрал императора. Так было безопаснее. Когда Ориджин отнял половину герцогства, ты не стал биться до конца. Мы могли победить. Ориджин сидел в заднице, то есть во дворце. Кайры только и думали, как спасти своего герцога. Мы могли ударить им в спину, но снова нет». «Мой папенька осторожнее всех на свете!» «Заткнись, дуреха!» «Я не дуреха! Ты это знаешь, трус несчастный! Я разгромила шемерийцев, добыла все очи, какие были на чертовом юге, привезла обратно твои два миллиона эфесов, а вдобавок новый искровый полк и императора в роли жениха! Знаешь, как мне все это удалось? Я тьма сожри! Посмела! Хватило мужества протянуть руку и взять!» В твоей дочке нашлось больше отваги, чем во всех твоих сраных рыцарях. Будешь упрекать меня за это? Ступай к черту! Я возьму свой полк и пойду к тому, кто ценит смелость. Отец утратил дар речи. Лицо оплыло, челюсть отвисла, глаза стали больше серебряных глорий. Кадык подрагивал, будто в горле что-то застряло. Магди стала жаль его. Она сказала мягче. Ты спрашивал о моем плане. «Еще в Шемере я разработала один. Осторожный, как ты любишь. Взять Адриана в плен, привезти сюда и продать Ориджину. Риска нет, выгода велика. Но потом пришли сомнения, велика ли? Ведь, если подумать, чем заплатит топырь, Он силен и не зависит от нас, а Адриан слаб и не слишком опасен. Ориджин не вернет всех наших земель. Бывший император того не стоит. И уж точно не возьмет меня в жены». «Может быть, при лучшем раскладе мы получим город. Один!» буркнул герцог. «А очи? Что будет с ними?» — продолжила Магда. «Искровая армия под нашим флагом, как редька в задницах Ориджина с Минервой. Они уберут угрозу любой ценой, заставят вернуть очи, либо отнимут с боем. Теперь сведи баланс, отец. Мы лишимся половины земели гигантской груды очей, а получим один город и сколько-то денег». «Мы были вторым герцогством в мире, а станем огрызком, вроде Шейланда. Неужели тебе не противно, а? Не тошно быть несчастным слабаком, которого все поимели?» Герцог хлопал ртом, пытаясь отдышаться. Он походил на человека, которого облили кипятком, а затем бросили в прорубь. Магда наполнила кубок. «Хочешь вина, папенька Мм, выдавил отец. Магда опустилась на колени возле его кресла и подала кубок обеими руками. <свык> Выдохнул отец, приложившись к вину. Магда положила руку ему на плечо. «Папенька, я не глупа. Ногер Бакли хотел ограбить меня и сдох. Генерал Гитан нахамил мне. Он тоже сдох. Принц Гектор пытался нас обмануть. Я забрала его войско и очи. Да, возможно, Адриан захочет отомстить, но кто тебе сказал, что он сумеет?» Эээ, <связь> <связь> буркнул отец с легчайшей тенью одобрения. «Знаешь», — сказала Магда, — «я привезла Хармана торговца». «Да?» «Если захочешь, можешь спустить с него шкуру, но я бы не стала. Харман хорошо послужил нам, узнав про Деконструктор». «И это повод простить его?» «Отчего нет. Главный мерзавец Шейланд. Его мы прикончим, а Харман всего лишь собака». «Служил Шейланду, теперь служит нам». «Он вернул светлую сферу?» «Я же писала, сфера у Адриана, но любящий жених легко отдаст невесте такую малость». «А что еще мы получим?» Магда обняла отца и зашептала на ухо. Он слушал, понемногу смягчаясь. Когда дочь окончила, на губах герцога проступила улыбка. «У меня тоже есть кое-какие пожелания». «Пускай твоя ставка принесет нам...» Он окончил шепотом. Магда рассмеялась. «Да! О, да!» «С учетом этого...» — сказал отец. «Не стоит просить сферу у Адриана. Она слишком испачкалась. Обладание ею не приносит удовольствия. А он будет думать, что вернул нам часть своего долга. Нет уж, пускай долг растет...» «Оставим сферу Адриану как свадебный подарок и даже прибавим кое-что». Отец извлек из сумки бархатный сверток. Магда увидела очертания двух колец, вложенных друг в друга. «Ты принес подделку?» «Если подумать, это более уникальный шедевр, чем сама сфера. Предметов в мире много, а точная копия известна лишь одна. Вручим Адриану и то, и другое». «Прибавим его к долгу. Дающему вернется с тарицей, так говорила Глория. «Еще как вернется», — ухмыльнулась Магда. Герцог привлек ее к себе и тихо сказал. «Снова назовешь меня трусом? Горько пожалеешь». «Прости, папенька». «Уже простил, но это единственный раз». Потом обратил взгляд к нелепому наряду дочки. «Фу, какая дрянь. «Велю принести другое платье». «Другое?» «Я немного знаю свою дочь, потому заказал два. Одно по зимней мерке, второе на пару дюймов больше. В день свадьбы ты будешь красавицей!» Как оказалось, Грейс не готовился к императорской свадьбе. С прибытием флота здесь начался полнейший хаос — На берегу дежурила герцогская стража в ожидании груза очей. Из кораблей высадились всевозможные солдаты, наемники, рыцари, шаваны и перемешались со стражей. Каждый искал свое подразделение. Все метались туда-сюда, усиливая неразбериху. Зеваки собрались поглядеть на воскресшего императора. Констебли, призванные следить за порядком, в кутерьме запутались сами и впустили толпу на главную подъездную дорогу. Там возник дичайший затор. Одни успели проскочить через него, другие остались на берегу, не зная, куда делись первые. Все искали друг друга царил шум, гам и гвалт. Харман пытался найти низу. Та еще задача: В ворущей толпе он не видел ни одного знакомого лица. Краем уха услышал, что леди Магда со Свитой успела уехать во дворец Грейсендов. Хармон не знал, входит ли Низа в свиту, но других вариантов все равно не имелось. Он поехал во дворец. Вернее, пошел, ведь все, что могло ехать, стояло в заторе. Дворец был виден с берега, однако Хармон сумел заблудиться. Казалось, поднимись на горку, сверни направо, и ты на месте. Он поднялся, свернул, попал в тупик. Пошел в обход, забрел на рынок. Базарная площадь имела такую форму, что потеряется даже следопыт с собакой. Харман сумел отыскать выход, но не в ту сторону и понял это не сразу, а пройдя несколько кварталов. Вместо дворца маркизов Грейсент он попал на окраину. Улочки сделались кривыми и узкими, дома придвинулись друг к другу, настоящий лабиринт. Когда спросил дорогу, услышал объяснение такой длины, что впал в отчаяние. Но тут, о диво, показался извозчик харман с воплями кинулся за ним вдогонку извозчик испугался и хлестнул коня торговец тоже побежал быстрее на повороте экипаж притормозил и харман прыгнул на подножку ради всего святого визи во дворец маркиза когда приехали уже отзвучала вечерняя песня как и следовало ждать хармана во дворец не пустили и даже отказались передать записку низи ночью не положено утром приходи тут он впервые задумался А где ночевать самому Харману? Наверное, со свитой Адриана. Но где остановилась она? Дворцовые стражники сказали, «Нет, Адриан не здесь, он в Южном форте. А может, в Северном, точно не знаем. В одном из двух». На логичный вопрос последовал естественный ответ. «Южный форт на юге города, а северный на севере». «Если ошибешься, изволь пройти весь город от края до края». И на случай, если этого было мало, судьба послала Харману еще один подарок. Из дворца вышел барон Хьюго Деррил. Он следовал по своим делам в обществе Сквайра, но ради Хармана сделал остановку. Сказал, будто бы приветливо. «А, торгаш, о тебе как раз говорили». «И что же, господин барон?» «Милорд Морис принял решение оставить светлую сферу владыки в качестве свадебного подарка. Считается, что руки императора очищают любую вещь. Какая бы грязная история ни стояла за предметом, она стирается, попав в собственность самого справедливого из смертных». Хармон знал это. Из таких соображений он хотел передать светлую сферу Минерви. «Значит, теперь сфера чиста?» И наши недоразумения улажены? — Герцог Морис согласился помиловать тебя. Ты больше не приговорен к смертной казни. — Отрадно слышать, милорд. Вдох спустя кулак барона врезался Хармону в брюхо. — Ничего не улажено. Ты обманул меня, опозорил перед сеньором. Ты лжец и прохвост. Каждую из этих коротких фраз барон Дерилл сопровождал новым ударом. Когда Харман свалился на земь, вместо кулаков пошли в дело сапоги. «Я не должен тебя убивать, но в остальном не ограничен! Ты грязь! Твое место на земле!» Сквайр предложил помочь барону. Тот не нуждался в помощи, ибо действовал не подолгу, а от души. Одно спасло Хармона. Барону со сквайром подвели коней, и Беррил отвлекся от приятного дела. «До новой встречи, торгаш!» Хорошо быть мужчиной в теле. Худому парню барон переломал бы все кости, а Хармана спас толстый слой жирка. Но болело решительно все. Настолько болело, что он даже не смог подняться на ноги. На карачках дополз до извозчика, кое-как залез в коляску. «Давай в этот... в Южный форт!» «А может, в больничку? Тебя здорово отделали!» Святая правда, замесили в тесто, но Харман хотел скорее попасть к Адриану, не в последнюю очередь за тем, чтобы пожаловаться на барона Дерила. «В форт езжай!» Разумеется, форт оказался не тот. Адрианам там и не пахло, а вахтенный солдат почему-то даже не знал, что он воскрес. «Какой император?» «Шутники, чертовы, прочь отсюда!» Ближе к полуночи он добрался в правильный форт. Кряхтя и охая расплатился с извозчиком, вылез из экипажа и услышал. «Здравствуй, славный! Наконец-то дождалась!» Из темноты появилась. Ночь мешала ему разглядеть милые сердцу черты, зато скрывала его собственный плачевный вид. Харман напрягся, чтобы не стонать и говорить как можно тверже. Я рад тебя видеть живой и здоровый. То бишь не очень-то вижу, но по голосу слышу, что все хорошо. Да, славный, лучше не бывает. Я искал тебя во дворце у Леди Магды. А я ждала тебя здесь, то есть, мы ждали. Она глянула через плечо на воина, стоявшего осторонь. Кажется, он был тем самым рыцарем, что Давич истерек низу. Харман удивился. Ты до сих пор под стражей? О чем ты, славный? «Сир Питер просто составил мне компанию, а я принесла тебе деньги». «Вот и хорошо», — сразу ответил Харман. «ведь что может быть плохого в деньгах?» Но потом озадачился. «Стой, а какие?» Не помедлила. Трудно судить в темноте, но, кажется, она ощущала неловкость. «Пять золотых эфесов, славный? Те, которые ты уплатил за меня?» Его глаза полезли на лоб. «Зачем вдруг? Ты мне не должна!» «Хочу быть полностью свободной, и чтобы ты не держал на меня зла». От дурного предчувствия у Хармона похолодело внутри. «За что мне злиться?» Низа вложила монеты ему в руку. «Полагаю, теперь не за что. Я вернула долг, и полностью честна перед тобой. Мы с Сиром Питером решили пожениться». Хармон чуть не сел. «Как пожениться? Что это значит? Почему не со мной?» Нет, Низа, ты что-то путаешь. Этого быть не может. Отчего? Я свободна, ты всегда так говорил. Питер и я полюбили друг друга. Почему же мне не стать его женою? А, а, Но как же... Я тебе писал, ты прочла. Я не умею, ты же знаешь. Питер прочел мне вслух. Я рада, что Адриан позволил тебе строить небесные корабли. Это прекрасное дело. И... «Это все, что Питер прочел тебе?» «А что еще там было?» Он крякнул, поскрипел, прочистил горло. «Ну, в общем, больше ничего серьезного». Низа обняла его. «Знай, славный, я не забуду того, что ты сделал для меня. Навсегда останусь твоим другом. Если тебе нужна будет помощь, в любое время можешь обратиться ко мне». «Что ж, большое спасибо». Я несказанно рад это слышать. Просто-таки пою от счастья. Адриан сидел в кабинете. На столе перед ним стоял какой-то ларец. Харман едва держался на ногах. В голове гудело. Больших трудов стоило разбирать слова владыки. «Завтра состоится моя свадьба, а сразу после нее я вернусь к государственным делам. Одним из таковых является отправка послов в Фаунтерру». Положение не терпит проволочек. Необходимо как можно скорее... Сударь, вы слышите меня? Простите, ваше величество, выдавил несчастный купец. Я пережил тяжелую трагедию. Какого рода? Измену женщины. Харман знал. Бестактно задавать такой вопрос, но сейчас ему было все едино. Скажите, владыка, вы когда-нибудь любили... Адриан помедлил, оценив право Хармана на подобную наглость, и нашел, что разбитое сердце заслуживает поблажки. «Любил. Но вас, сударь, как и меня, должен утешить следующий факт. В мире есть предметы, гораздо более ценные, чем любовь». «Власть?» «Не она сама, но то, чего можно достичь с ее помощью». «Ваше Величество, я слышал, вы были помолвлены с Минервой» чего теперь женитесь на другой? Минерва предала вас?» «Сомневаюсь в вашем праве знать ответ», — холодно сказал Адриан, но помедлив добавил. «Пока не предала. Если вернет то, что принадлежит мне, то будет чиста перед богами». Купец тяжело вздохнул. Выходит, ему хуже, чем владыки. Низа украла самое ценное — сердце Хармона, и уже точно не вернет. «Я вижу, эта драма сильно потрясла вас», — сказал Адриан с неожиданной чуткостью. «Хочу подарить вам отдых, который залечит раны. Поезжайте в столицу, развейтесь и отриньте любовные страдания». «В столицу, ваше величество? В Фаунтерру?» «Милостью богов у нас пока что одна столица. Я направляю туда в качестве послов графа Куиндара и барона Дерила. Косматы и Гурлах поедут для охраны моего подарка». Владыка положил руку на ларец, и лишь теперь Харман заметил, насколько богато он украшен. «Поезжайте так же и вы. Отдохните в Фаунтерре, найдите барышню, которая залечит ваши раны». «Ваше Величество не шутит?» «А в чем вы усмотрели иронию? Разве у меня нет сердца?» «Никак нет, Ваше Величество, я не об этом. Премного благодарю вас, вот только барон де Рил не очень-то любит меня». Все изъяны моей внешности, которые вы видите, дело его рук. Я предупрежу его о необходимости бережного обращения с вами. Вы мой верный слуга, я не дам вас в обиду. Езжайте в Фаунтерру, исполните мое поручение, а потом займетесь судостроительством, как вы и желали.